глава четвертая. «Ты же не собираешься сказать им «нет», правда?» произносит в темноту Нико. «Мы лежим на нашем матрасе в гостиной Грега и Джоша». Я положила голову на плечо Нико и рисую узоры на его обнажённой груди. Мы выпили ещё несколько бутылок пива с Британи и Аммой, потом вчетвером нашли другой бар получше, и я перебрала с водкой. Но девчонки платили за выпивку — И мне было проще пить и танцевать, чем серьёзно ответить на вопрос, стоит ли отправляться в их маленькое путешествие в стиле Робинзона Круза. «Не понимаю», — не унимается он, закидывая руку за голову. «Всё, что ты хотела, отправиться в плавание, а теперь ты говоришь, мне нужно подумать». Я приподнимаюсь на локти и смотрю на него сверху вниз. «Я хочу отправиться в плавание с тобой». «Объясняю я. Мне не нужен двухнедельный круиз с парой студенток, которым взбрело в голову просто повеселиться. Кроме того, тебе не кажется странным, что они через пару секунд после знакомства пригласили меня поехать с ними? С тобой всё понятно. Им нужен кто-то, кто умеет управлять яхтой. Но я...» Я качаю головой. Он хмурится, и я наклоняюсь, разглаживая большим пальцем морщинки на его переносице. Я знаю, почему он не может понять. То есть он прав. Я горела желанием поскорее уехать с острова, теперь меня не держит работа, но в предложении новых знакомых есть нечто такое, что заставляет меня сомневаться. Что-то, что я не могу облечь в слова. Вместо этого я спрашиваю Нику. «Ты согласишься, даже если я скажу нет?» Нику вздыхает и я провожу рукой по его татуировке, царапая ногтем изящную букву L, набитую в честь меня. «Детка», — начинает Нико, и в этот момент я понимаю, что он точно согласится, даже если я не поеду. Я сажусь, натягивая на себя простыню, хотя на улице жарко, и жарю рукой по полу в поисках самокруток. Я планировала выкурить сигаретку раньше, но у меня закружилась голова, а руки Нико легли на мою талию, и я оставила эту затею. Зажигалка вспыхивает, на мгновение освещая почти пустую гостиную, и дым, который я выдыхаю в тусклом свете, кажется голубым. Я долго сижу, сложив руки на коленях. Тишина становится невыносимой для Нико. «Мне показалось, они тебе понравились», — наконец произносит он, забирая у меня сигарету и делая затяжку, прежде чем вернуть. «Да», — соглашаюсь я, по-прежнему не глядя на него. «Это так?» «Тогда давай с нами». «И что я буду там делать?» — интересуюсь я. «Подавать напитки?» Усмехаясь, он ложится на спину. «Они не такие». «Ты этого не знаешь», — парирую я, представляя, как могут обернуться события. «Как бы мне хотелось вновь стать прежней, шутить и пить». Быть той классной девушкой, а не разносчицей пива и полотенец. И я хочу вернуть прежнюю себя, беззаботную двадцатилетнюю девушку коих тысячи. Ту, которой я притворялась, когда мы познакомились с Нико, и ту, которую потеряла в момент, когда приземлилась на Мауи, а наш план рухнул. Иногда меня беспокоит, что из нас двоих именно я постоянно думаю о совместном будущем, о том, что нам нужно для более комфортной жизни, в то время как Нико кажется совершенно счастлив чинить лодки и время от времени катать на них туристов. Будто бы мы, очутившись на Гавайях, стали другими, забыв о прошлом в Сан-Диего. Я трясу головы, желая отогнать эту мысль. Прошла целая вечность с тех пор, как я курила последний раз, и у меня путаются мысли. «Нам надо сосредоточиться на ремонте Сюзанны и отправиться в путь», — напоминаю ему я. «Нас ждёт своё приключение. Не обязательно тащиться за кем-то другим. Он забирает у меня самокрутку, глубоко затягивается, и я вижу в полумраке упрямую линию его подбородка». «Лакс, они предлагают слишком хорошие деньги, чтобы от них отказаться», — качает он головой. «То, что они готовы дать за пару недель работы...» «Может помочь нам убраться с этого острова в первый же день после моего возвращения?» Я моргаю, уставившись на него. «Ты серьёзно?» «Абсолютно», — Ник кивает «Пятьдесят штук, Лакс. Чтобы отвезти их на какой-то атолл, позволить им полюбоваться видами из Голубой Лагуны и вернуться обратно». «Голубая Лагуна» художественный фильм 1980 года Рэндла Клайзера, «Робинзонада», экранизация одноимённого романа «Взросление Генри де опубликованного в 1908 году. Чёрт! Я снова забираюсь под простыню, моя нога касается его голени. Он прав. Он не может отказаться от этих денег. Мы не можем отказаться. Нам нужно купить новый двигатель и заделать пробоины в корпусе яхты. Кроме того, мы не пополняли запасы продовольствия с момента, как Нику отплыл из Калифорнии. Этих денег хватит надолго». Однако голос у меня в голове не унимается, продолжая шептать, что эту же сумму он мог получить несколько месяцев назад, всего лишь позвонив своему отцу. Нику никогда не рассказывал, насколько богата его семья. Но я навела некоторые справки вскоре после нашего знакомства, порылась на сайте их юридической фирмы, в профилях Фейсбук его двоюродных братьев и сестер и даже в Инстаграм его сестры. Они чертовски богаты. У них особняки в Калифорнии, в Вейле, во Флориде. Шикарные апартаменты в Нью-Йорке. Вероятно, миллионы вложены в акции. Нико однажды сказал, что ушел из семьи из-за тех ожиданий, которые были возложены на него. Он должен был поступить в юридическую школу и со временем стать партнером в фирме отца. Ему была ненавистна мысль о том, что он всего лишь, по его выражению, винтик в механизме. «В какой-то степени я ценю и считаю, что это благородно сопротивляться той жизни, которую для тебя запланировали родители», но не могу не признать, что порой его упрямство чертовски раздражает. За последние несколько месяцев такие ситуации возникали всё чаще. И тут мне в голову приходит одна мысль. А что, если Нико, вернувший с кучей наличных, решит, что можно найти ещё несколько таких подработок, и весь смысл отъезда с Гавайев пропадёт? Что тогда будет со мной? «Пусть они сначала заплатят за ремонт Сюзанны». Произношу «я», и он удивлённо смотрит на меня. «Что?» «Добавь это в сделку. Скажи, что лучший сервис и аутентичные впечатления ты сможешь гарантировать им на собственной яхте. Но прежде её нужно немного отремонтировать. Сколько времени займёт починка?» Нико запрокидывает голову, глядя в потолок. «Господи, самое большее — пару дней». «Вопрос всегда был в деньгах, а не во времени. У дома есть новый двигатель, он продаст его мне, а корпус я могу починить сам». Он замолкает, затем бросает окурок в стаканчик с водой, стоящий рядом с матрасом. «Если мы пойдем на Сюзанне, ты в деле?» Я не отвечаю сразу, поэтому он притягивает меня ближе, моя грудь прижимается к его, а теплое дыхание щекочет мое лицо. «Детка, я хочу, чтобы ты поехала с нами. Они хотят, чтобы ты поехала с нами. Что тебя останавливает?» «Думаешь, эта поездка может закончиться каким-нибудь странным сексом?» — спрашиваю я. На губах Нику появляется улыбка. «О, я на это надеюсь». Я пихаю его в плечо, но он только смеётся, подмяв меня под себя. «Признай, ты хочешь, чтобы я увидела тебя в действии?» «Шучу я. Ты весь из себя лихой и горячий. Заставляешь всех называть себя «капитан Ник» или что-то в этом роде». «О, повтори!» — дразнит он, раздвигая коленом мои бёдра, когда я, улыбаясь, целую его в губы. «Сюзанну починят. У нас будет достаточно денег, чтобы держать её на плаву. Надо только закончить это дело...» И вот, наконец, то приключение, на которое я подписалась, начнётся. Как раз вовремя, чёрт возьми. Тогда. Золотой мальчик снова пришёл. Кэм, официантка из бухты, многозначительно улыбается Лакс, когда они пересекаются в узком коридоре рядом с кухней, груженная подносами с пустыми стаканами, тарелочками из-под кетчупа и скомканными салфетками. И несмотря на то, что лакс вымотана, ноги дрожат от усталости, а волосы насквозь пропахли картошкой фри, она чувствует, как по телу бегут мурашки. Последние две недели она испытывала это каждый раз, когда видела его. Иногда ей даже казалось, что она ждёт этого ощущения, возникающего на краткий миг что она всё ещё может чувствовать хоть что-то, помимо грусти и усталости, больше, чем встречи с этим парнем. Но теперь, украдкой выглядывая из-за угла, она вспоминает, что видеть его на самом деле тоже чертовски приятно. Дело не только в его привлекательности. «Красавчиков тут пруд пруди», И загорелый кальфорниец с бицепсами, белыми зубами и светлыми вьющимися волосами не особо выделялся на их фоне. Лакс училась в колледже с такими парнями и видела их каждый вечер здесь, в бухте. Но золотой мальчик всё же отличается. Лакс не понимает, чем именно. Возможно, дело в том, что он всегда приходит в бар один, а не в шумной компании парней, который заказывает много пива и при этом оставляют на чай гроши. Ещё у него почти всегда с собой блокнот. И сейчас, когда Лакс наблюдает за ним, он достаёт его из холщовой сумки, висящей на спинке стула, заправляет волосы за ухо и открывает чистую страницу. В одной руке у него огрызок карандаша, а в другой — тёмное пиво. «Он интересовался тобой сегодня вечером». Невзначай роняет Кэм за спиной Лакс, и та оборачивается, нахмурившись. Чушь собачья. Кэм смеётся, качая головой. «Я серьёзно». Ладно, он не сказал «Привет, а где Лакс МакАлистер, моя будущая жена?» Но спросил, работает ли сегодня рыжеволосая официантка. Наверное, глупо испытывать такой прилив радости от безобидного вопроса, но всю дорогу до кухни щёки Лакс краснеют, а пульс зашкаливает когда она ставит поднос на столешницу рядом с раковиной. Кэм идёт за ней по пятам и постоянно задевает ногу Лакс носком своего кроссовка. «Иди, поговори с ним», — умоляет она, растягивая слова, а Лакс уже машет рукой, давая знак уйти с дороги. «И что мне ему сказать?» «Скажи, мол, ты знаешь, что он спрашивал о тебя?» «Да, парни приходят в восторг, когда ты общаешься с ними, словно героиня из вестерна 1956 года». Кэм снова смеется. «Ладно, сделаем так. Он за моим столиком. Давай я возьму твой восьмой, а ты мой с ним. Идет?» Лакс едва не отказывается. И позже, гораздо позже, она будет вспоминать этот момент на кухне бухты, запах жареной рыбы, пар, поднимающийся над раковинами, звон столовых приборов, шутки поваров на испанском. Тогда всё это казалось неважным, нетяжёлым и необременительным. Ей просто выпала возможность поговорить с парнем. Разве может такая мелочь изменить всю жизнь? «Идёт», — соглашается она, улыбаясь Кэм и протягивая ладони для рукопожатия. Золотой мальчик поднимает голову, когда она приближается к столику, и его улыбка очаровывает. Наверное, глупо чувствовать себя такой счастливой только потому, что ей улыбается симпатичный парень, но Лакс научилась принимать неожиданные радостные подарки судьбы. «Официантка передала вам, что я спрашивала о вас», — произносит он, наклоняя голову и немного смущенно улыбаясь. У него теплые карие глаза, длинные волосы, вьющиеся у мочек ушей. Он — человеческое воплощение золотистого ретривера. Просто душка. Возможно, слегка пожимает плечами она, и парень морщится, потирая рукой затылок. Отлично. Значит, есть хоть какой-то шанс, что ты считаешь меня по-настоящему классным, верно? О, да, есть. Его улыбка становится шире, и Лакс замечает ямочки на его щеках. Он действительно классный». «Чёрт!» — выдыхает он. «Видишь ли, я собирался поболтать с тобой, задать интересные ненавязчивые вопросы». «Само собой», — кивает Лакс, и её щеки едва ли не сводит от того, как сильно она старается не расплыться в глуповатой улыбке. «А потом...» — продолжает он. «В самом конце я собирался очень вежливо попросить твой номер телефона, но поскольку теперь всё, кажется, пошло прахом, я скажу, что, по-моему, Ты великолепна, и я бы очень хотел однажды сходить с тобой куда-нибудь. Сердце Лакс сильно стучит в груди, а в животе расцвел целый сад с бабочками. Тем не менее, ей кажется забавным продолжить игру. Ты даже не знаешь, как меня зовут. Напоминает она ему, а он указывает на бейджик с ее именем. Вообще-то знаю, Лакс, что на самом-то деле делает меня очень унылым на твоем фоне, потому что у тебя крутое имя. Я знал, ты не из моей лиги. Он откидывается на спинку стула, и Лакс замечает, как натягивается футболка на его широкой груди. Я Нико. Лакс кладёт руку на бедро. Это тоже классное имя. Коротко от Николас. Лакс хмурится, делая вид, что размышляет. Знаешь, это определённо лишает тебя некоторых достоинств, но в целом у тебя всё равно неплохое имя. Одобряю. Нику смеётся, как ребёнок, запрокидывая голову. «Беру свои слова обратно. Можешь не давать мне свой номер. Выходи за меня замуж». «Пожалуй, сначала я посмотрю, сколько ты оставишь на чай». Когда она в последний раз флиртовала с парнем? Когда в последний раз чувствовала себя такой же, как и раньше, той, у кого всегда были наготове парочка колкостей, самой сообразительной из всех подруг? Много лет назад. Годы и годы назад. Но вот она здесь так легко флиртует с незнакомым парнем. В конце концов, она поймёт, что у Нико есть особенный талант заставлять людей мгновенно чувствовать себя особенными, лучшими версиями самих себя. Но прямо сейчас, стоя у его столика в четверг вечером, она не знает этого, не понимает, что свет, окутавший сейчас её, Горит для всех, кого он встречает. «Что ты пишешь?» Лакс указывает на блокнот, лежащий все еще открытым на столе. Здесь, в самом дальнем уголке бара, мягко мерцают лампы, но она все равно видит, как ее собеседник слегка краснеет и, возможно, именно в этот момент влюбляется в него. Нико поворачивает блокнот к ней, чтобы она могла рассмотреть страницу, на которой приведен список блюд, выглядящий не очень аппетитно. В каждом из них в состав включены консервы, а также ряд цифр и грубо нарисованная карта. «Я люблю выходить в открытое море», — объясняет он. «Хочу приобрести 25-футовую яхту. Планирую отправиться на Гавайи, как только смогу, так что...» — он проводит рукой по странице. «Решаю вопросы логистики, в общем». Лакс мало что понимала в лодках, кроме того, что ей нравится на них смотреть. Она выросла в Калифорнии, но родилась на Среднем Западе. Ее родители родом из Небраски, а отец до сих пор живет там с новой женой и детьми. Это была идея мамы Лакс — переехать в Сан-Диего после развода, чтобы начать всё сначала в месте, которое принадлежало бы только им. И всё было замечательно, пока она не заболела, когда Лакс была на втором курсе. Рак поджелудочной железы. Внезапный и разрушительный, сначала крошечный, но распространившийся по всему телу. Однако её мама упорно боролась. Врачи дали ей шесть месяцев, а она продержалась три года. Но каждый был тяжёлым испытанием, поэтому, когда она наконец умерла, Лакс почувствовала облегчение. «Всё кончено», — подумала она тогда. «По крайней мере...» Ее страдания закончились. Так оно и было. Но из-за этого в жизни девушки образовался странный трехлетний пробел. В последний раз, когда все было нормально, ей было 20, она училась в Калифорнийском университете и вела довольно типичную жизнь — занятия, вечеринки, случайные связи. Затем телефонный звонок. Голос мамы на другом конце провода дрожал. вся её жизнь перевернулась в одночасье. Три года прошедшие между этим телефонным звонком и той ночью, когда Лакс собрала свои вещи и покинула дом, который она больше не могла себе позволить арендовать, прошли как в тумане. И когда туман рассеялся, она обнаружила, что ей не удалось сохранить даже самую малую часть своей прежней жизни. Друзья устали от звонков и сообщений, оставшихся без ответа. Семьи в Калифорнии не осталось, а её отец... Что ж, она, к чёртовой матери, уничтожила все шансы на тёплые взаимоотношения. С тех пор Лакс живёт на автопилоте. Она работает, чтобы оплатить аренду за худалой квартирки, которую делит с тремя другими девушками, и строит планы максимум на следующую неделю, а иногда — только на следующий день. Но заметки Никок, Кажется, что-то в ней пробуждают. «Сколько времени это займёт?» — уточняет Лакс, а парень пожимает плечами. «Доплыть до Гавайев? Плюс-минус три недели. Зависит от многих обстоятельств». «Ты плывёшь один?» Лакс пытается представить, каково это — оказаться посреди бескрайних вод в полном одиночестве, когда единственное, что отделяет её от смерти — Это корпус из стекловолокна и её собственные навыки. Это пугает, но в то же время возбуждает? «Думаю, это тоже зависит от многих факторов», — отвечает Нико, улыбаясь ей, и сердце Лакс делает аккуратное сальто в груди. Остаток вечера пролетает незаметно. У неё есть другие столики, но она постоянно ощущает присутствие Нико, Её взгляд то и дело находит его в укромном уголке бара. Когда её смена заканчивается, а он сидит на прежнем месте, ожидая девушку, в её душе восходит солнце. Как будто вся её жизнь внезапно начинается сначала.